Глава 24. Лиза. «После заседания суда мне хочется побыть одной, но в первую очередь мне нужно позаботиться о дочери, которая испытывает стресс. Я была против того, чтобы она приходила на суд, но она настояла, и я не стала препятствовать. Отчасти я понимаю, для чего ей это было нужно — продемонстрировать отцу, что она справляется прекрасно без него и его внимания». Она, так же, как и я, читала новости про Полину в интернете, но мне ничего об этом не говорит. Только замыкается в себе и больше об отце и его любовнице разговор не заводит. Так что, когда я говорю ей, что, возможно, мы переедем на какое-то время в Израиль, эту новость она воспринимает с энтузиазмом. Всем нам переезд пойдет на пользу. Поскольку со мной она не делится своими проблемами в школе и тем, что она подвергается буллингу со стороны других детей за то, что её отец завёл любовницу на стороне, я тоже эту тему не поднимаю, чтобы её не травмировать. Мне в первую очередь хочется проконсультироваться с психологом, чтобы понимать, как мне действовать дальше в отношении дочери. Мы с Маратом слишком сильно прошлись по её психике, и я боюсь сделать что-то не так и всё испортить окончательно». «Лиз, у Паши заканчивается отпуск, поэтому мы сегодня вечером уезжаем домой. К тому же близнецы по нам соскучились, и родители Паши немного от них устали. Сама понимаешь, в таком возрасте дети, особенно мальчики, эдакий реактивный двигатель. Ты как, справишься без нас? Если хочешь, я могу остаться и помочь тебе со сбором вещей». Как только мы заходим внутрь дома, Аня сразу же убегает к себе в комнату, а Рая тянет меня к камину. За то время, что она здесь гостит, это место тоже становится её излюбленной поляной, где мы часто садимся вечером посплетничать. «Рай, конечно, езжайте. Ты и так слишком много времени уделила мне и детям. Я тебе за это благодарна. Тебе нужно заняться и собственной семьёй, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как я сейчас». Это во мне говорит чёрный юмор. Рай не принимает мою шутку близко к сердцу, наоборот, заводит разговор о разводе. «Может, ты хочешь обсудить то, что произошло сегодня на суде?» «Честно говоря, я даже рада, что эта Полина до сих пор в больнице. Кажется, с неё осталось бы явиться на суд, чтобы продемонстрировать, что теперь с Маратом дальше рука об руку будет идти она». «Но это уже не наше дело, Рая. Теперь у нас с Маратом разные дороги, и он может делать всё, что захочет. Теперь нас связывают только общие дети. А захочет ли он продолжать с ними общение так же, как и прежде, уже зависит не от меня». Ох, был бы жив дядя Аркаша, вставил бы ему по самое неболуй. Он, конечно, был всю жизнь гулякой, но из семьи уходить никогда не промышлял. Это, кстати, удивительно. Мы ведь оба знаем, что Марат ему не родной сын. Получается, что у свёкра не было своих собственных детей. Так ничего удивительного, он же в детстве свинкой переболел, так что был бесплодным. Мне вообще кажется, что на ларийской крыске он женился только потому, что у неё был малолетний сын. Он уже тогда знал, что детей ему не видать. А тут уже готовый сын, которого можно воспитывать себе к старости. Пока Раиса с Пашей собирают чемоданы, я готовлю ужин. Хочется, чтобы наш последний вечер прошёл в приятной обстановке за забогатым накрытым столом. К счастью, Аня к вечеру отходит и спускается вместе со всеми. Няню я отпускаю, а Матюшу усаживаю на его стульчик поближе к себе». Он особо не капризничает и спокойно ест то, что я ему даю. Благо, что он особо непривередливый в принципе. Этим он явно пошёл в меня. Я смотрю на дочку и вдруг вспоминаю, что всё детство у неё была аллергия. То на клубнику, то на апельсины, то на капусту. То ей просто что-то не нравилось. В этом плане она полная копия Марата. Лишь с возрастом начинает походить на меня. Многие аллергии на удивление уходят поэтому и готовить даже для неё мне становится проще. Глядя на явство на столе, я внезапно осознаю, что впервые готовлю с удовольствием, так как мне не приходится спрашивать мужа, будет ли он то или иное блюдо. Впервые за моим столом собираются люди, у которых сейчас нет особых предпочтений в еде и аллергий. «Ну, за новую жизнь, Лиза!» Тост Паши лаконичный, но отражает реальность. «Я ещё не до конца осознаю, что отныне у меня статус разведенной женщины с двумя детьми, но стараюсь улыбаться, чтобы не портить никому вечер. Мне хочется поскорее остаться одной, но я отбрасываю эти мысли куда подальше, понимая, что завтра мне и так удастся побыть одной. Когда Раиса с Пашей уезжают, Аня уходит к себе в комнату, а я укладываю сына и остаюсь в его детской. Меня до сих пор не тянет ночевать в спальне». Я даже не разбираюсь в подоплёке собственного страха там оказаться, так как сейчас у меня дел не в проворот, и это не самое важное, что происходит сейчас в моей жизни. Наутро Аня отпрашивается погулять с подругами, и я с радостью её отпускаю. Мне чуть легче от того, что у неё есть настоящие подруги, которые поддержат её в трудный момент. Няня приходит к обеду, так что я оставляю ей Матюшу, а сама иду гулять, желая проветрить голову, и понять, что мне делать дальше. Я уже даже не помню, как давно гуляла по городу в одиночестве. Помню, что в юности больше всего любила ходить по выставкам в музеях и любоваться чужими картинами, мечтая о том, что однажды и сама сотворю что-то такое же прекрасное. Несмотря на моё желание рисовать с детства, таланта во мне особого не было, да и родители отказывались записывать меня на творческие кружки. «Мама у меня человек науки», поэтому творческая дочь для неё — это клеймо. Со временем я как-то забыла про свои мечты, а сейчас вдруг понимаю, что после развода жизнь не заканчивается, а наоборот, только начинается. Теперь я могу без оглядки на чужое мнение заниматься тем, что мне нравится. Что за уродская картина? Только не говори мне, что она стоит ту вот тучу денег. За мной в музее ходит парочка... И девчонка уже который раз возмущается, что художники продают свои уродства за огромные деньги. Я смотрю на ту же картину, что и она, и в этот момент мне приходит озарение. Развод — это неотъемлемая часть мира, и мне придётся либо с этим смириться, либо всю жизнь страдать. Ни у кого из нас нет возможности отвернуться ни от красоты, ни от уродства этого мира. Нужно принимать все эти грани жизни». «Это импрессионизм, мышка», — отвечает девушке её парень, «и они идут дальше, в то время как я остаюсь смотреть на эту картину уже одна». «Действительно, импрессионизм. Это внезапное озарение привносит в мою душу окончательное спокойствие. Я иду домой в приподнятом настроении, чувствуя, что моя душа наполнена воодушевлением. Но когда я подъезжаю к дому, уже у крыльца чувствую, что внутри происходит что-то неладное». А когда вхожу, то вижу знакомую обувь у порога. К нам пожаловала свекровь. Несмотря на мои опасения, что она сейчас попытается либо промыть мозги Ане, либо вовсе её похитить, всё это оказывается лишь предположением. Хотя последнему я бы не удивилась. Она настолько помешана на том, чтобы отобрать у меня детей, особенно старшую дочь, что могла бы пойти на всё, чтобы достичь желаемого и лишить меня опеки. «Добрый вечер, Лариса Олеговна». Вот уж не ожидала вас увидеть, могли бы и предупредить, что захотите нас навестить. Больше я не ваша невестка, поэтому будьте добры в следующий раз предупреждать о своём визите». Она стискивает челюсти, ей явно не нравится то, что она слышит. «Это раньше я едва не дула ей в попу, опасаясь реакции Марата и возможного скандала, а сейчас мне нет нужды с ней церемониться. Вот только я человек воспитанный, и грубить ей мне не нравится» поэтому я стараюсь говорить с ней ровно и более-менее вежливо. Во всяком случае, насколько хватает моего терпения. «Будь моя воля, я бы сюда вовсе не пришла. А ты могла бы брать телефон, когда тебе звонят». Она тоже явно сдерживает свой порыв накинуться на меня с гневными нравоучениями. Но кажется, до неё дошло, что больше она на меня повлиять не может. Марат сейчас настолько увлечён своей новой пассией, что явно не слушает её убеждений, и попыток настроить его против меня. Так что сейчас мы с ней один на один и на равных, что мне особенно нравится. Я проверяю свой смартфон, и действительно, вижу, что у меня несколько пропущенных. Видимо, я забыла включить звук на телефоне после музея. Зачем-то говорю я вслух. Сразу же понимаю, что это опрометчиво с моей стороны. Забываю всё время, что свекровь — это змея, которая сразу же чует твои промахи, и пытается использовать их против тебя. Что с хахалем своим новым там виделась? Детей оставила на няньку, а сама на свиданку? Это уже не ваше дело, Лариса Олеговна. Вам бы лучше заняться собственной личной жизнью. А если не хотите, то можете прекрасно вмешиваться в жизнь Марата, как вы делали всю жизнь прежде. Теперь у него новая пассия, Полина. Так что у вас просто раздолье и целое поле для деятельности. Ты права, это не моё дело». Я теряю дар речи от её слов, поскольку раньше для неё было немыслимо признать собственную неправоту. Кажется, она сама начинает осознавать, что теперь ей не удастся влиять на Марата через меня, как и прежде, и я ей становлюсь просто неинтересна. Меня вдруг одолевает любопытство, и я не сдерживаю его. «И как, уже виделись с Полиной Войцеховской? Или она уже не Войцеховская, и их с мужем развели?» «Я понимаю, что на самом деле делаю» пытаясь вывести свекровь на эмоции, чтобы хоть раз увидеть, как её гнев направлен на другого человека. В её глазах возникает ярость, и я едва не ухмыляюсь, понимая, что новая девушка Марата ей уже не нравится. «Нет, пока не довелось. Её только вчера выписали из больницы, так что наша с ней встреча, видимо, пройдёт не скоро. В любом случае это тебя не касается. Я пришла к тебе совершенно по другому поводу». «Если вы всё так же хотите поговорить насчёт опеки над детьми, то не стоит тратить время. Могли бы просто позвонить или черкануть мне СМС, я бы отказала вам и так». «Я уже поняла, что опека — это вопрос решённый. Когда ты вернёшься из Израиля и привезёшь обратно мне внуков? Я надеюсь, ты не собираешься препятствовать нашему общению и запрещать им отвечать на наши телефонные звонки». Но знаете, Матвей ещё маленький, чтобы иметь собственный телефон. Уж тем более отвечать на звонки» а за Аню ничего сказать не могу. Если вы снова наладите с ней контакт, то я ничего против не имею. Если вы думаете, что я настраиваю ее против вас, то вы ошибаетесь. Как мать вы должны меня понять, что я никогда не пойду против дочери и ее желаний. Вы ее семья, как бы что ни сложилось. Так что ваше общение полностью зависит от вас, Лариса Олеговна». Бывшая свекровь молчит и с подозрением смотрит на меня, словно выискивает в моих словах подвох. Вот только его в них нет, поэтому она немного расслабляется и опускает взгляд, словно ей немного стыдно за собственные слова. Извинений я от нее не жду, так как давно уже привыкла к тому, что она такая, какая есть. Изменить людей — это утопия. Ты либо их принимаешь, либо больше не общаешься. Лично я приняла решение свести контакты с ней к минимуму и общаться только по поводу детей, то есть ее внуков. Когда тишина затягивается, я решаю нарушить молчание и спросить её о причине визита. Чай не предлагаю, так как наши отношения не настолько тёплые, чтобы я проявляла гостеприимство. Возможно, со временем я смогу пересилить себя и снова быть к ней доброжелательной, но не сейчас, когда раны от чрезмерного вмешательства до сих пор сильны. «Для чего вы нанесли нам личный визит, Лариса Олеговна? Уже поздно, и мне нужно отпускать няню и укладывать сына». Я пришла забрать то, что принадлежит нашей семье несколько поколений. Будь добра, верни кольцо, которое Марат подарил тебе в честь помолвки. Оно принадлежало моей матери, а до этого ее матери. Поскольку ты больше не часть семьи, ты не имеешь никакого права даже морального владеть им». Я слегка улыбаюсь и киваю, после чего иду в спальню, где хранится моя шкатулка с драгоценностями. За все эти годы я надевала это кольцо всего пару раз. Прекрасно замечала, как корёжила свекровь, когда она видела его на мне. Она больше всего на свете, кажется, сожалела, что когда-то отдала это кольцо Марату, чтобы он сделал мне предложение. Много раз я хотела вернуть это кольцо ей, но боялась спровоцировать скандал и реакции Марата. На секунду возникла мысль оставить кольцо у себя и передать его Ане, но я быстро отбрасываю эту идею. Понимая, что свекровь за это кольцо удавится, И, честно говоря, я опасаюсь, что ей может прийти в голову пойти к каким-нибудь экстрасенсам или гадалкам, чтобы навести на меня порчу. Она, конечно, женщина интеллигентная, но пару раз я ловила её на некоторых фразах про приворот. Рисковать я не хочу. Раз она так хочет это кольцо обратно, то пусть получает. Золотое кольцо с рубиновым камнем — достояние семейства Воронцовых. Это девичья фамилия Лариса Олеговны. Её род, насколько я знаю, восходит к дворянскому роду Воронцовых, и по легенде это кольцо было подарено одной из её прабабок австрийской принцессой Марией. Правда, это или нет, я не знаю, но оно явно представляет ценность для самой свекрови, так что я не препятствую тому, чтобы она забрала его обратно. Она долго вертит его в руках, затем смотрит на меня, а после молча уходит, не проронив более ни слова». Меня радует уже то, что от нее не несутся в мою сторону проклятия, так что двери я закрываю за ней с облегчением в душе. Вот только со всем этим разводом и переездом в Израиль я совершенно забываю о том, что до сих пор не сказала родителям, что отныне я разведенная женщина. Так что когда раздается звонок от матери, которая буквально на днях вернулась из командировки, я принимаю вызов спокойно, совсем не ожидая того, что сейчас услышу. Почему мы узнаём о твоём разводе от посторонних людей, дочь?